«Руслан, не заметил, до да чего тихо, а от чего Отчего-то шепотом поинтересовался Гаврик, будто боялся спугнуть эту самую тишину. «А ведь и вправду тихо, спокойно, почти покойно, правда, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, покойников больше не появлялось, точнее, появлялись, конечно, но не меченные мертвым крестом, который, по сути, есть свастика, да непростая». а исторически ценная и дорогая, если, конечно, верить Кормовцеву. Нет, ну не к добру это, чтоб днём так тихо. Гаврик не унимался, настойчивый, надоедливый. Жужжит, жужжит, ведь и без его жужжания голова раскалывается, то ли от мыслей, то ли от выпитого вчера. Водка, видать, палёная была, или вином шлифовать не следовало Ох, точно не следовало Похмелиться может. «Эй, командир, ты сегодня вообще никакой!» Гаврик протянул руку, лоб пощупать. Руслан одернулся, но от излишне резкого движения в голове осколочной миной разорвалась боль. «Да чего же хреново!» «Ты слушать меня будешь? Или давай выйдем, тут кафе есть неподалеку. Посидим, чаю попьем». Хитрый прищур Васильковых глаз. Все видит. Все чует мелкий бес. И чаем дело не ограничится. На часах одиннадцать утра. Если похмелиться, то на такой жаре, да на вчерашние дрожжи, развезет моментально. И, следовательно, никакой работы не будет. Если не похмелиться, то Руслан, скорее всего, сдохнет. И опять же работы не будет. Значит, на выводах мозг окончательно закис. Идем. Руслан поднялся, придерживая голову рукой, того и гляди, рассыплется. Кафе располагалось в полуподвальном помещении. Небольшое, но уютное. Оно радовало полумраком, отсутствием музыки и людей. А главное, блаженной прохладой. Руслан, прислонившись к стене, закрыл глаза, ощущая, как остывает и избавляется от принесенной извне жары тела. «Девушка, нам два пива. Разливное?» «Холодное? Замечательно. И вон тех бутербродов тоже. Сколько? Ну, давайте тех, которые с ветчиной четыре, с сыром два. А горячее есть что-нибудь?» Отвратительно жизнерадостный голос Гаврика нарушал устоявшийся покой этого замечательного места. И Руслан открыл глаза. Нет, все-таки не следовало вчера водку вином шлифовать. «Ожил!» Гаврик поставил на стол тарелку с бутербродами. Тонкие ломтики батона, тонкий слой масла, тонко нарезанная ветчина, тонкие полупрозрачные доли лимона. Слишком много тонкого. Возникшее ощущение дежавю полностью отбило остатки аппетита. Почему-то раздражал и вид блюда, и нарочитое изящество, и вообще всё, кроме, пожалуй, принесённых официантам бокалов с пивом. Вот пиво не раздражало совершенно. ледяное горьковатое Оно как нельзя лучше подходило для утоления жажды. Пару глотков, и жизнь стала лучше. «Вот это другое дело», — заметил Гаврик, дожевывая бутерброд. «Еще немного, и совсем человеком станешь». «Слушай, где это ты вчера так погудел, а? С немкой своей?» Руслан покачал головой. «Напиваться в присутствии Эльзы? Да и то сказать, присутствием своим она его не баловала». К выставке собак готовит, или к боям, или просто занятостью отговаривается. В нынешнем состоянии тяжело думать, особенно о Эльзе. Позвонить вечером и пригласить куда-нибудь, если силы еще останутся. Или просто поинтересоваться, как поживают собаки. собака она любит, а вот людей, кажется, не очень. Тогда с кем? Так, у друга день рождения. был. У сыра резкий неприятный вкус. И кондиционер шуршит. Вроде бы звук едва слышен, а в то же время присутствует. Раздражает именно тем, что пытается быть неслышным. Ты лучше расскажи, что с архивами. А что с архивами? Гаврик пожал плечами. Тишина с архивами. Знаешь, сколько их в Москве? И знаешь, как туда пробиться тяжело? Я ведь не кандидат не доктор «Вообще левый человек! Чего-то хочу, а сам толком не знаю, чего именно!» Он вздохнул, глотнул пиво, смешно вытер губы салфеткой. Жест получился до да манерным. И продолжил. «В общем, как мне объяснили, после войны тут царил разброд и шатания Нет, поначалу все было строго, все-таки столица и время военное. А потом, уже после победы, когда люди стали возвращаться из эвакуации, когда пошли кадровые перестановки, перерасчет погибших, раненых, попавших в плен. Вот тогда воцарился сущий ад. А мы ищем женщину, не москвичку, приезжую, в теории, если верить этому твоему профессору-алкоголику, вышедшую замуж, а значит, сменившую фамилию. А на какую, не знаем. В каком году конкретно приехала, тоже не знаем. Где работал ее муж, тоже. и получается что ни хрена то мы не знаем кроме того что у этой тетки когда то имелся револьвер системы наган и крест судя по описанию тот самый который выплыл в нашем с тобой деле аминь гаврик хлопнул по столу и едва не перевернул солонку. тут же смутился своей неловкости и покраснел значит без шансов пиво в бокале оставалось на два глотка еще что ли заказать Многовато будет. Ещё только утро. И жара на улице. Развезёт. Похоже на то. Слушай, мне тут другую идею подсказали. Мы за крест уцепились. А если за револьвер попробовать? Оружие-то приметное. Тем более такая история за ним. Может, прежде где появлялась? Ну, оценивать приносили. В девяностых много у кого проблемы возникали. А хороших Не так и много. Идея была толковой. Идея была до того толковой, что Руслану стало стыдно. Самому следовало додуматься. Осталось найти спеца.